Глава 32. Джоди. После нескольких дней слежки за Россом Лемоном от дома до офиса и обратно, Джоди придумывает новую стратегию. Он притворяется потенциальным клиентом и проходит 30 тридцатиминутный инструктаж по организации работы в коворкинговом офисе. Росс ведет презентацию стоя, что дает Джоди полчаса, чтобы проанализировать его позу и походку. У него все в порядке с ногами. Рос Лемон не убийца. Джоди исключил из списка 117 из 118 человек. Джоди сидит в своем грузовике, припаркованном напротив дома Деррика Флетчера. Дэрик последний возможный подозреваемый из списка. Ему 39 лет. Какое-то время он работал в частной охранной фирме в Йемене, а затем был следователем в юридической конторе в Лос-Анджелесе. Джоди следит за его домом в маленькой Эфиопии уже несколько часов. Он давно задремал бы, если бы не беспокойство о том, что будет дальше. Что ему делать, если у Дэрика не окажутся разницы в длине ног? Вернуться ли ему к именам, которые он вычеркнул из списка? Расширить ли ему список владельцев автомобилей, зарегистрированных за пределами округа Лос-Анджелес? Он начинает засыпать, когда дверь дома напротив открывается. На крыльцо выходит мужчина в джинсах и свободной футболке. Фигуры он похож на человека, которого Джоди видел в Ланкастере. Но когда он сходит с крыльца на улицу, он ступает длинными ровными шагами. Стабильный корпус, ровные бедра. никакой разницы в длине ног. Это не тот человек, за которым Джоди гнался от своего дома в Пенсильвании. Джоди в растерянности. Возможно, он был неправ, когда предположил, что у киллера разной длины ноги. Возможно, Уайт неверно запомнил цвет машины. Или человек, который ходил вокруг дома Марти в Лос-Анджелесе, был всё же не тот самый человек, который убил его в Пенсильвании. Или за рулём чёрного Понтиака был не владелец машины. Он снова переводит взгляд на улицу, где мужчина забирается в синий фургон. На боку машины написано отопление и кондиционеры SNDL. Это не Деррик Флетчер. Он специалист по отоплению кондиционерам, приезжавший к Деррику. Джоди провожает взглядом фургон. Чёрный Pontiac Grand Am 2004 года выпуска все еще стоит на подъездной дорожке. Когда Джоди переводит взгляд на дом, еще один мужчина выходит на крыльцо. Настоящий Деррик Флетчер. Он выходит в свой передний двор. Джоди не нужно быть ближе чтобы это увидеть. Вне всякого сомнения, у мужчины значительная разница в длине ног. Правая нога длиннее левой, его голова клонится вправо, таз перекошен. Гиперпронация правой стопы. При ходьбе машет левой рукой сильнее, чем правой. Джоди стискивает руль пальцами с такой силой, что хрустят суставы. Сердце громко стучит, в кровь поступает адреналин почти эйфории от сознания, что его догадки были верны но в венах также бурлит гнев человек находящийся от него сейчас в пяти ярдах убил его брата и отца и джоди не один кто это понял рори выпрыгивает из окна со стороны пассажирского сиденья и бежит прямо к деррику который идет через двор к своему пентиаку Надеясь, что Дерек не узнает дворнягу, которую видел на другом конце страны шесть недель назад. Джоди пригибается на водительском сидении, пока Рори бежит по улице. Он еще не придумал, что будет делать, когда найдёт этого человека, который, как он считал, убил Марти и его отца. Разница в длине ног и показания близорукого Уайта вряд ли заинтересуют копов. Он уже обдумывал, как он мог бы сам допросить подозреваемого вломиться в его дом, проследить за ним, выяснить его расписание. Пока Дэрик не знает, что за ним следят, у Джоди есть преимущество. Пригнувшись к рулю, Джоди смотрит, как Рори, заливая слаймом, бежит к Дэрику. Тот поднимает руки. Фу, фу, мальчик. Он не может узнать собаку, говорит себе Джоди. Хотя Дэрик видел Рори еще в Пенсильвании, это было в момент его бегства в темноте ночи. И Рори не такая уж узнаваемая собака. Рори кусает, лает, кружит, воет и рычит. Деррик ногой наступает на шею Рори и, прижав собаку к земле, разглядывает ошейник. И теперь он должен увидеть имя на ошейнике. Джоди Морэл. Деррик поднимает голову, лицо у него белое, глаза широко раскрыты. Он оглядывает улицу, и его холодный взгляд впивается в серый грузовик Джоди.